Жадно поглядывая на плетеную кошелку с таинственно спрятанными там куклами, дети, как очарованные, переходили таким образом из одного двора в другой, вслед за пестрой женщиной, тащившей на спине шарманку, и мужчиной без шапки с ширмой под мышкой. Пожираемый непобедимым любопытством, Павлик топал на своих крепеньких ножках в толпе других детей». Высунув язык и широко раскрыв светло-шоколадные глаза с большими черными зрачками, ребенок забыл все на свете — и тетю, и папу, и даже кудлатку, которую не успел поставить на конюшню и хорошенько накормить овсом и сеном. Мальчик потерял всякое представление времени и пришел в себя, лишь заметив с удивлением, что уже вечер, и он идет за шарманкой по совершенно незнакомой улице. Все дети давно отстали и разошлись. Он был совсем один. Пестрая женщина и мужчина с ширмы шли быстро, очевидно, торопясь домой. Павлик едва поспевал за ними. Город становился все более незнакомым, подозрительным. Павлику показалось, что мужчина и женщина о чем-то зловеще шепчутся. Поворачивая за угол, они оба вдруг обернулись, и Павлик с беспокойством увидел во рту у женщины папироску. Ребенка охватил ужас. Ему в голову внезапно пришла мысль, заставившая его задрожать. Ведь было решительно всем известно, что шарманщики заманивают маленьких детей, крадут их, выламывают руки и ноги, а потом продают в балаганы акробатам. О, как он мог забыть об этом! Это было так же общеизвестно, как то, что конфетами фабрики братья Крахмальниковы можно отравиться, или что мороженщики делают мороженое из молока, в котором купали больных. Сомнения нет. Только цыганки и другие воровки детей курят папиросы. Сейчас его схватят, заткнут тряпкой рот и унесут куда-нибудь на слободку Романовку, где будут выворачивать руки и ноги превращая в маленького акробата. С громким ревом Павлик бросился на утек и бежал до тех пор, пока неожиданно не наткнулся на Петю. Задав братику основательную трепку, Петь торжественно приволок его за руку домой, где уже царила полнейшая паника. Дуня, свистя коленкоровой юбкой, носилась по соседним дворам. Тетя натирала виски карандашом от мигрени. Папа уже надевал летнее пальто, чтобы идти в участок, заявлять о пропаже детей. Увидев Павлика целым и невредимым, тетя бросилась к нему, не зная, что делать, плакать или смеяться. Она заплакала и засмеялась в одно и то же время. Потом под горячую руку хорошенько... Отшлепала беглеца, потом обцеловала всю его зареванную мордочку, потом опять отшлепала, и только после этого обратила грозное лицо к Пете. — А ты, друг мой? — А ты, где шлялся разбойник? — закричал отец, хватая мальчика за плечи. Искал Павлика, — скромно ответил Петя. По всему городу бегал, пока не нашел. «Скажите спасибо. Если б не я, его давно бы уже украли». И Петя тут же рассказал великолепную историю, как он гнался за шарманщиком, как шарманщик убегал от него через проходные дворы, но как он все-таки его схватил за шиворот и стал звать городового. Тогда шарманщик испугался и отдал Павлика, а сам все-таки удрал. «А то б я его в участок посадил, истинный крест». Хотя на рассказ против ожидания не вызвал ни в ком ни малейшего восторга, а папа даже с отвращением зажмурился, сказав, «Как не стыдно языком молоть, ведь уши вянут!» Однако ничего не поделаешь, никто другой, а именно Петя, привел домой пропавшего Павлика. Благодаря ему Петя и вышел сухим из воды, избавившись от неслыханного скандала. На то он, видно, и был счастливчиком с двумя макушками. Тем временем Гаврик вернулся в Хибарку, где застал дедушку и матроса в большом волнении. Оказывается, совсем недавно только что к ним заходила какая-то комиссия из городской, якобы управы, проверять разрешение на рыбную ловлю. Бумаги оказались в исправности. — А это у тебя кто лежит? — спросил друг господин с портфелем, заметив матроса. Дедушка замялся. Больной, что ли? Если больной, что ж ты его не отведешь в больницу? Не, сказал дедушка, напуская на себя веселое равнодушие. Он не больной, а только пьяный. «А, Пьяный. Сын, что ли? Не. Чужой? Я же вам говорю, ваш богородий пьяный. Я понимаю, что пьяный. Да откуда он у тебя? «Как ты? Откуда?» — забормотал дедушка, прикидываясь совсем выжившим из ума стариком. «Ну, пьяный и пьяный — известное дело. Валялся в бурьяне и годий. Господин внимательно посмотрел на матроса. «Шо же он, так и валялся в бурьяне в одних подштаниках. «Так и валялся». «Эй ты, а ну-ка, дыхни!» Закричал господин, совсем близко наклоняясь к матросу. Жуков сделал вид, что ничего не слышит, и повернулся лицом к стенке, закрыв голову подушкой. Пьяный. А вином не пахнет, заметил господин и, строго уставившись на дедушку, прибавил. Смотри. С тем комиссия и удалилась. Гаврику это не понравилось. Проходя мимо ресторана, он видел за столиком околоточного надзирателя, того самого вредного надзирателя, которого местные рыбаки называли не иначе, как наш окололодочный. Он пил пиво, ставя кружку на толстый кружочек из прессованного картона с надписью «Пиво Санценбахера». И не столько пил, сколько посматривал на серебряные часы. Матрос чувствовал себя гораздо лучше, как видно, кризис уже миновал, жара не было. Он сидел на койке, потирая колючие щеки, говорил: Не иначе, как сейчас же надо скрываться. Куда ж ты пойдешь, бей штанов, сокрушенно заметил дедушка. Пока не меркнет, надо и в хач сидеть. Одно. Гаври, кушать хочешь? Я у по повечерил. Дедушка высоко поднял брови. Вот то, да оно ну что. Значит, внучок уже успел побывать у Терентия. Ловко. Как там дело? Собирался сегодня до нас заскочить. Старик пожевал губами, еще выше поднял брови, удивляясь, какой у него вырос бедовый внучек. Все понимает, лучше всякого взрослого, и главное хитрый, ух, хитрый. Несмотря на свои девять с половиной лет, Гаврик в иных случаях жизни действительно разбирался лучше, чем многие взрослые. Да и не мудрено, мальчик с самых ранних лет жил среди рыбаков, а детские рыбаки в сущности мало чем отличались от матросов, кочегаров, рабочих издоков, портовых грузчиков, то есть самой нищей и самой вольнолюбивой части городского населения. Все эти люди на своем веку довольно хлебнули горе и на собственной шкуре испытали Почем фунт лихо. Что взрослые, что дети, безразлично. Может быть, детям было даже еще хуже, чем взрослым. Шел 1905 год, год первой русской революции. Все нищие, обездоленные, бесправные поднимались на борьбу с царизмом. Рыбаки занимали среди них не последнее место. А борьба начиналась лютая, не на жизнь, а на смерть. Борьба учила хитрости осторожности, зоркости, смелости. Все эти качества совершенно незаметно и росли и развивались в маленьком рыбаке. Брат Гаврик Терентий тоже сперва рыбачил, но потом женился и пошел работать в вагонные мастерские. По множеству признаков Гаврик не мог не догадываться, что старший брат его имеет какое-то отношение к тому, что в те времена называлось глухо и многозначительно — «движение».